Глава первая. Сложное знакомство. Беладонна. Полтора дня им пришлось потратить на дорогу из родного княжества Беноса, коим управлял дом Лобом, поддерживающий тесные дружеские отношения с домом Лафайет, до Центрального княжества Верховного, Арсель. Неофициальной, но общепризнанной столицей для всех княжеств считался город Флане, расположенный на окраине Арселя. Именно там обосновался единственный на весь материк аэропорт. Вампиры во все времена очень тяжело принимали нововведения и до последнего противились стремительно развивающимся технологиям. Даже когда люди изобрели синтетическую кровь, находились целые кланы староверов, которые отказывались ей удовлетворять жажду. Видимо, поэтому их вид изгнали на самые дальний и мелкие шести материков Флемоа. Территория еще четырех для них оставалась закрытой уже много столетий. Люди не хотели соседствовать с вампирами из-за страха, а оборотни из-за обоюдоострой ненависти. И лишь Соларун принимал на своих землях всех без исключения. Оборотни в единоличное пользование забрали два материка. На крупнейшем участке суши, омываемом Тремя океанами, больше тысячи лет назад поселились травоядные виды и нарекли свой новый дом Мумбрешем. Раньше они враждовали с агрессивными хищниками, постепенно вытеснив их на другой континент и раш. Там же, в свою очередь, жили преимущественно порнокопытные, грызуны, рептилии и птицы которые не смогли дать достойный отпор расплодившимся хищникам. Самым слабым пришлось бежать в поисках более безопасного места для жизни. Какая-то часть осела в Мумбреше, но основную часть приняли в Шимуане, до этого населенного исключительно людьми, а ныне ставшего вторым материком со смешанным населением. «Кто бы мог подумать, что 20-часовой перелет может вымотать сильнее двухдневной тряски на поезде?» — пожаловался Марсель, таща за собой сразу два огромных чемодана. Зачем этим странным людишкам столько аэропортов? Тем более внутри одного города. Почему мы должны тащиться с одной окраины на другую, чтобы сесть на очередной самолет? Да еще под этим унизительным конвоем. Шемуанцы хотя бы предоставляют нам возможность осуществить пересадку. Куда менее дипломатичные авиминцы не допускают даже экстренной посадки на своей территории воздушного судна с вампирами на борту. Беладонна кокетливо улыбнулась молодому таможеннику, галантно подавшему ей руку при подходе к высокому порогу основания трапа. Тот не улыбнулся в ответ, но показательно раздался в плечах, точно распустивший хвост Павлин. «И перелет меньше из наших проблем. Ты забыл про навязанное работодателем общежитие? У меня вот нет ни малейшего желания жить в бараках». «Не напоминай, я до сих пор не верю, что собственноручно подписался на это». Конечно, им было бы намного удобнее пересаживаться в Авимине. Сей континент располагался ближе к Флемоа, чем Шамоан. Но там проживал воистину дивный народец. Справедливости ради стоило отметить, что оборотни авиминцы так сильно не жаловали, как и вампиров. На территории Авимина, не намного превышающей земли Флемоа, ятилось больше 50 независимых государств, где перемешались республики, королевства, федерации и княжества с разными формами правления но объединенные одной страстью к религии. В одних странах духовные служители могли потеснить действующую власть, в других — обладали полномочиями поскромнее. Тем не менее, почти единогласно все они сходились во мнении, что оборотни и вампиры — прямые потомки демонов, родом из самой преисподней. А следовательно, олицетворяли все зло на Земле, которое им, тронувшимся рассудком религиозным фанатикам, надлежало уничтожить. Великую охоту авиминцы развернули больше двухсот лет назад, что в человеческих глазах было делом давно минувших дней из-за скоротечности их жизней. Но другие виды прекрасно помнили учинённый людьми геноцид, будто тот произошел вчера. Одни сумели сбежать, других вырезали целыми семьями. Но находились и те, кто смог дать достойный отпор, перед кончиной хорошенько прорядив строи этих фанатиков. Беладона не застала Великую Охоту. Та прошла до ее рождения в человеческой ипостаси. Но изучая всемирную историю, она не могла не порадоваться тому факту, что родилась ни в одном из государств Авимина. Вот уж печальнее участи не придумаешь. К магически одаренным там относились не намного лучше, чем к оборотням и вампирам. Но худшая судьба ждала тех, кто рождался в Циртане, главный закон который звучал как Все сверхъестественное необходимо предать огню» вне зависимости от возраста и деяний. «О, темнейший, дай мне сил не свихнуться!» Взмолился братец, стоило им занять свои места в первом классе вполне уютного салона. Обивка кресел из натуральной кожи, барные мини-столы из красного дуба у подлокотников и бортовые компьютеры с доступом к интернету располагали, если не к приятному времяпрепровождению. Ты уж явно не к такому мучительному, как Марсель пытался преподнести. «Ты излишне драматизируешь». «Я устал изнавать отскоки, будучи запертым в летающей железяке». Второй перелет занял чуть меньше 9 часов. И это время Марсель потратил на повторение Соларунского, чем хорошенько повеселил Беладонну. Знание как минимум одного иностранного языка для каждого вампира считалось самым обычным делом, учитывая продолжительность их жизни. А еще был один нехитрый способ, позволявший в короткие сроки овладеть любым умением на уровне профессионала, если, конечно, вампиру удавалось найти нужного профессионала. Способ этот давно относился к числу незаконных, но с некоторыми оговорками и смягчающими обстоятельствами прибегнуть к нему вампир мог и по сей день. Главное — обойтись без летального исхода. И желательно на руках иметь несколько документов, подтверждающих добровольное согласие жертвы на ритуал. Когда вампир пьет кровь все еще живого существа, то на время наследуют его вредные привычки и уникальные умения в том числе знание языка, носителем которого это существо является. Эффект можно закрепить длительной серией укусов, либо, что сурово карается в большинстве цивилизованных стран, одним затяжным глотком, испевающим жертву досуха. Но помимо проблем с законом, подобная поспешность грозит вампиры еще и жесточайшей интоксикацией и долгой мучительной процедурой избавления от чужих привычек. Так уж вышло, что Беладона на собственном опыте узнала обо всех последствиях практического применения этого способа. И повторно пройти через него, она бы так просто не согласилась. «Сестра, как тебе мое произношение на салурунском?» — спросил Марсель с выраженным акцентом из-за специфической гносавости флимаанского языка. «Я четко выговариваю слова и правильно ставлю интонационное ударение». Есть сильный акцент, но в целом произношение хорошее. Не думаю, что у кого-то возникнут проблемы с тем, чтобы понять тебя. Сильный акцент, говоришь. Задумчиво протянул он и, прихватив себя замочку уха, пошевелил в ней серьгу. Я подумаю, что с этим можно сделать. Спустя пару месяцев активной практики он сгладится, но не исчезнет. И что? Мы летим в страну, которая прославилась утерянной национальностью. Ксора — обитель неприкаянных душ, чудаков и дезертиров. Всех тех, кто бежал из своего дома в поисках лучшей жизни. А столица её является местом концентрации такой дикой солянки из всевозможных видов и народов, что, скорее, более странным будет выглядеть полное отсутствие какого-либо акцента. Блохастых выродков там, наверное, тьма. Мой глупый, но очаровательный брат. Тебе нужно будет научиться сдерживать свои эмоции в присутствии оборотней. Беладонна провела острым кончиком длинных ногтей по белоснежной коже его навечно молодого лица. От уголка аккуратной брови с крохотными бусинами пирсинга до уголка выразительных губ, украшенных скромным платиновым колечком. «Мне предоставили отличный шанс. Если смогу закрепиться на новом месте, то не придется возвращаться в террариум к нашим родственничкам». «Знаю». Марсель отвернулся, отстраняясь от ее прикосновения, оставившего на его скуле тонкую кровоточащую царапину. «Где ты жила до перерождения?» «В лаварии». «Значит, ты не сможешь найти потомков в своей прежней семьи. вяло отметил он. Тратить слова на разговоры о человеческих корнях у нее, в отличие от брата, порой отличающегося излишней сентиментальностью, не было ни малейшего желания. Она помнила свою жизнь до кровавого рождения, и цепляться там не за что. Скучнейшая история о вырождающемся магическом роде. Так бывает, когда предки совершенно не заботятся о чистоте крови пренебрегаются лесообразными браками в угоду глупым, эфемерным чувством. Ей повезло родиться магически одаренной спустя три поколения простоя. И повезло с яркой внешностью, благодаря которой на нее обратила внимание вампирская аристократия. Но больше всего повезло в генетической лотерее, смирившейся с трансформацией ДНК. Именно из-за адаптационной гибкости своего организма она смогла попасть в те смешные 7% людей, выживающих во время ритуала принятия в клан и пока этот успех оставался единственным в полосе препятствий ее длинной жизни. По прибытии в ЛАРК, столицу Ксоры с многомиллионным населением, уже не оставалось времени полноценно заселиться в общежитие. Они побросали чемоданы в тесном коридоре выделенных комендантом апартаментов и отправились на поиски начальства, с которым на сегодня была назначена встреча. Пятиэтажное здание главного отделения полиции расположилось на краю центральной площади территории закрытой автостоянки, примыкая к городскому парку. Слишком узкие коридоры для приехавших из малонаселенной провинции вампиров были переполнены людьми. И что, во много раз хуже — оборотнями, проходившими мимо них непозволительно близко даже по меркам Беладонны, готовы терпеть любое зерье во имя жизни, свободные от диктатуры старших вампиров. На верхнем этаже они отыскали кабинет шефа полиции. Однако секретарша не только не пропустила гостей дальше приемной, но еще и ошарошала известием, что никаких аудиенций с лафаетами у начальника нет в расписании. Правда, эта непонятная особа вовремя догадалась, что они члены новой экспериментальной группы, и перенаправила их в нужное место, где с минуты на минуту должно было начаться собрание. Спустившись на минус второй этаж, Беладонна по привычке коротко постучала в дверь, прежде чем ее распахнуть. «Чего скребусь? Открыть тут!» — отозвался некто громкий и звонкий на жутко ломаном салуронском языке. Вот уж кого точно не заботило наличие акцента. Она толкнула дверь и шагнула вперед, совсем не готовая к тому, что перед глазами предстанет вовсе не нарисованная усталым мозгом тесная коморка в подвале, а поражающая своими объемами помещение с высокими четырехметровыми потолками, голыми бетонными полами и глухими стенами, выложенными из красного кирпича. И это огромное пространство хитро разбили на несколько самостоятельных секций при помощи стеклянных перегородок. Справа от входа растянулись лаборатории и прозекторская, а слева, перед притаившимся в дальнем углу кабинетом, скучковались столы детективов. Именно у столов и обосновался скромный коллектив, состоящий из людей, вампиров и оборотней. Ярче всех выделялась рыжая парочка. Рослый мужчина с пронзительным взглядом голубых глаз и зажатая у него под мышкой коренастая девушка, истерично дергающаяся в попытке вывернуть голову. «Дай мне посмотреть!» Прорычала она на иражском языке. «Это нечестно, твою мать!» «Ты какая-то перевозбужденная. Успокоишься немного? Отпущу!» Умиротворенно отозвался мужчина приятным баритоном и потрепал ее за курчавую макушку. «Вот так сразу и в зверинец?» Марсель брезгливо поморщился, очевидно не понимая ни слова на языке хищных оборотней, но улавливая в утробном звучании их голосов звериные нотки. А девушка, услышав речь на флиманском внезапно замерла. Даже вырываться из объятий грамилы прекратила. Так и стояла без движения, сосредоточенно то ли принюхиваясь, то ли прислушиваясь, пока Беладонна и Марсель не подошли ближе. «Добрый вечер, господа. Кажется, мы последние». Беладонна обратилась к мужчинам на местном языке, чистом от акцентов. Доброжелательно улыбнулась и заглянула каждому в глаза, задержавшись на миг на необычно голубых. «Нет, мы все еще ждем начальства» ответила ей тощая женщина в несуразных обносках, висящих на ней мешком. Она вскинула костлявую руку, тыкнула в потолок пальцем и неопределенно им помотала в воздухе. «Их из верхотуры переводят, пока свои манатки соберут и сюда притащат. Дело не быстрое. «Идут». Тихо пророкотал рыжий мужчина уже на но Ноздри его короткого носа с чуть задранным кончиком зашевелились, и он с кособокой ухмылкой добавил. «Нами будут командовать двое мужчин человеческой расы. Этот здоровяк, стоило признать не лишенный грубой мужской привлекательности, ослабил хватку на шее девушки. Благодаря чему она, едва достающая ему до плеча, наконец смогла обернуться и впиться в них с братом такими же лазурно-голубыми глазами. И в их незамутненной синеве Беладонна отчетливо прочитала любопытство, тесно граничащее с презрением. Надо же, двойняшки! Но характеры очевидно, у них кардинально разные. Валерий. Красотка с густой смоляной копной волос и личиком, как у дорогой фарфоровой куклы, так пристально разглядывала ее своими красными глазенками, что, увы, аж под бровью зачесалась. Не к добру зачесалась, к драке. Упыриха явно нарывалась, играя с ней в гляделки. Намеренно провоцировала. Наверняка думала, что раз она мелкая, значит слабая. Ее аж на пот пробило от предвкушения первой в жизни схватки с вампиром. «Успокойся, кому сказал?» — рыкнул на ухо брат. Рискнешь на кого-нибудь из них накинуться, мы поедем домой». «Да я ничего такого, просто смотрю», — пробурчала Вэлл, отводя взгляд от новеньких. Дверь снова распахнулась, на сей раз впуская в помещение двух мужчин в служебной форме, состоящей из темно красного серебряной шнуровкой мундира и черных брюк. От них так сильно разила табаком, кофе и порохом, что она с трудом улавливала тонкий аромат свежеотпечатанной газеты и перьевых чернил. «Вижу, все уже в сборе. Присаживайтесь», — Произнес тот, что выглядел более представительно, с шикарной бородой и густыми кустистыми бровями. Он встал по центру напротив столов, за которыми они разместились, и с профессиональной дикцией недурно поставленным командным голосом представился. «Добрый вечер, детективы. Я назначен руководителем первой экспериментальной группы раскрытия межвидовых преступлений особо тяжкого характера. Капитан Николас Бак». «А это мой заместитель, старший детектив Эрвин Гросс». И представленный детектив перехватил эстафету, заговорив на странном языке. То был однозначно все еще Солурунский, но с каким-то ленивым произношением и жутко исковерканными словами, из-за чего Вэлл понимала его речь урывками. «Прежде чем много работы с разных стран предстоит... Среди нас присутствуют те, кто испытывает сложности в общине на Солурунском». — спросил капитан, возвращая ее в реальность из мира загадочных слов. Она высоко вскинула над головой руку и огляделась по сторонам. Никто больше не признался в своей маленькой слабости. «Это что же выходит? Я тут самая тупая?» — проворчала она себе под нос на родном языке, после чего прочистила горло, и так громко, что на соседнем ряду поморщился мужчина интеллигентного вида, а читалась уже на Солрунском. «Я хорошо понимать, но плохо говорить». «Представьтесь». Валерий Вульф, 38 лет, закончила первую военную академию вооруженных сил Объединенного Ираша по специальности служебно-прикладная физическая подготовка. Освоила на отлично все факультативы боевых искусств, не входящие в обязательную учебную программу. Имени было бы достаточно. Растеряно, как показалось, Вэл, отметил капитан, но тут же придирчиво добавил. Впрочем, ваше имя многое объясняет. Итак, стажер Вульф, вы все поняли, что до этого было сказано мной и детективом Гроссом. «Нет, что сказано, детектив Гросс, я не поняли». До я чуткого слуха долетел гаденький смешок, на который она обернулась скорее рефлекторно, чем осознанно. Встретилась взглядом со смазливым блондином, и зеркальное мозг ревелась в отвращении при виде всевозможных побрякушек, сережек в ушах, губах и бровях, колец на каждом костлявом пальце. Даже базарные шаманки так усердно не обвешивались мишурой, чтобы привлечь к себе внимание. «Да чего же у вампиров странные мужики?» «Гросс, дай ей синхронный переводчик», — приказал капитан, и Вэл повернулась обратно прежде, чем он успел ее одернуть. «Стажировка в нашем отделе длится месяц. За это время ты либо бегло заговоришь на Солорунском, либо поедешь домой. Я достаточно ясно выразился?» «Да, я бегло заговоришь на Солорунском». Старший детектив подал ей портативный аудиопереводчик с двумя беспроводными наушниками, и, дождавшись, когда она засунет в ухо один из них, Помог настроить самоустройство с сенсорным дисплеем и встроенным приемником автоматической записи и перевода живой речи, подобные приспособления не пользовались популярностью в Ираше. Они продавались лишь в самых крупных и развитых королевствах, куда заглядывали иноземцы с гостевым визитом из интереса к чужой культуре, да немногочисленные родственники послов. В их Волчьем королевстве, находящемся на приграничных землях с империи Тайра, в переводчиках не было никакой надобности. Туристов, если и занимала глубинка, то в зону повышенной боевой готовности они соваться не хотели. Зря трусили. Псы мирно жили рядом с кошками, да и в целом почти все королевства, входящие в империю Урса под управлением медведей, процветали. Это кошки между собой никак власть поделить не могли и бесконечно воевали. Воевали не только королевствами, но и мелкими прайдами за локальное господство над небольшой территорией. Временами казалось, что они за каждый клочок земли были готовы друг другу глотки порвать, «Теперь вы меня понимаете?» — спросил старший детектив на своем кривом солорунском, но из наушника с 10-секундной задержкой его речь повторил механический мужской голос, уже на родном языке. «Да, я все понимать». «Похоже, мы можем продолжить», — подытожил он с тонкой улыбкой, придававшей его лицу неуловимое сходство со змеей. Возможно, этому способствовала короткая стрижка и сильно выдающиеся вперед большие скулы а может, необычный разрез глаз со острыми внутренними уголками. Тем не менее, Вэлл четко ощущала, что пахнет от него самым обычным человеком. Как вам всем известно, наша группа — вынужденная мера по урегулированию ксенофобских взаимоотношений между видами, поэтому наш отдел будет расследовать все спорные случаи на территории Ксоры, в том числе поднимать старые дела и проводить повторные расследования, если защитники смогут добиться для уже отбывающих срок подсудимых пересмотра дела. «Как вы нас разбивать на пары собрались?» Без спросил очередной смазливый представитель вампирской братьи, не выпуская изо рта леденца на палочке. «Их что, на одном заводе печатают, где в стандартную комплектацию входит красивое лицо и тощее тело?» «Напарники типа прикрывать друг друга должны». «Вы не единственный Фабион Дюбуар, кто здесь работать не хочет. Открою вам секрет. Нас всех сюда силком перетащили» поэтому желаете вы того или нет но с напарником в вашем случае оборотнем вам придется поладить тут ты ошибаешься гроз мелочно поправил его капитан и посмотрел на вел с осуждением здесь присутствует парочка приложившая определенные усилия для того чтобы оказаться в нашем отделе надеюсь они не рассчитывают на особые отношения из за своей титулованной семьи потому как никто с ними сюсюкаться не собирается мы с брат не рассчитывать особое отношения Ничуть не смутившись, бодро откликнулась Вэлл и широко улыбнулась начальнику. Ей казалась абсурдной сама идея, что искреннее и страстное желание чего-либо добиться может кем-то восприниматься в отрицательном ключе. Ведь по факту, чего плохого они сделали? Они никого не подсиживали. Глава всего-то выдвинул их кандидатуру на собрании, а остальные с радостью отозвали своих претендентов. Почему они должны были стыдиться того, что родились в побочной ветви правящей стаи и имели небольшие привилегии, которыми иногда пользовались? «Вы верно заметили, капитан. Мы единственные из присутствующих находимся здесь по собственному желанию, а, следовательно, преисполнены энтузиазмом работать вне зависимости от условий труда». Ехидно подчеркнул Рикки и многозначительно повел бровями. «Я приму это к сведению, стажёр Рикард Вульф. Холодно отрезал капитан и обратился к старшему детективу. «Гросс, давайте проведем небольшое знакомство коллектива, разобьем их на пары и отпустим отдыхать с дороги. Полноценный брифинг все равно сможем провести только завтра, когда довезут мебель для конференц-зала. Понял, капитан». Старший детектив подошел к дальнему столу и указал рукой на женщину, чьи голову украшала короткая, но пышная стрижка, перекликающаяся с приятной полнотой тела. «Познакомьтесь, Афира Сандавал, детектив первой категории. Расскажите немного о себе». «Здравствуйте». Коротко поздоровалась она и встала из-за стола, благодаря чему продемонстрировала всем, что на голову выше Эрвина Гросса. «Я родом из Мумбреша, из южной страны под названием Кланбу. Общий стаж работы в местных правоохранительных органах — 54 года. На прошлой должности выполняла преимущественно административную работу». Фабиан Дибуа, детектив второй категории и по совместительству ведущий инженер-программист будет вашим напарником. Офигеть! Упомянутый упырь вытащил изо рта леденец и ткнул им в сторону аферы. Почему мне в напарнике мало того, что оборотень достался, так еще и корова? Самка-носорога. Спокойно поправила она и села обратно. Да пофиг, дайте мне другую, он ту рыжую. С нее хотя бы поржать можно. Детектив Дебуа, вы понимаете, где находитесь? — строго спросил капитан. — Ведите себя в соответствии с уставом, или я назначу вам дисциплинарное взыскание. Тот сморщил недовольное лицо, но рот закрыл. И старший детектив смог продолжить знакомство, остановившись возле соседнего стола, за которым сидел импозантный мужчина в деловом костюме, про продолговатых очках и белых перчатках. От него пахло большой кошкой. Оскар гуэра детектив второй категории, криминалист. Мужчина, словно намеренно растягивая время, поправил воротник манжета рубашки, одернул пиджак и в конце концов поднялся на ноги. Чудной какой-то кошак, ведет себя как важная колбаса. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я родом из Ираша, но уже больше 30 лет проживаю на землях Солоруна, 20 из которых провел конкретно в лаварии. В прошлом году имел неосторожность добиться перевода в главное отделение Уларка по внутренней правоохранительной деятельности, и таким образом уже в этом году оказался среди переведенных в экспериментальный отдел. Рассчитываю на ваше благоразумие в работе. Ваш напарник Алина Келли, тоже криминалист и детектив второй категории. Рад знакомству детектив Гуэра. Слащаво улыбнулся вампир с удивительно блеклой внешностью. У него не было ни длинных разноцветных волос, как у тупого Фабиана. Ни татуировок с блестящими побрякушками, как у противного блондина. Ничего примечательного, за что мог бы зацепиться глаз и выделить его из толпы. Я тоже уже какое-то время проживаю на землях Солуруна. Меня перевели из главного подразделения по особо тяжким преступлениям в Нуво. Следом старший детектив представил двух человеческих женщин, что стояли немного в стороне. Они занимали, как все остальные, до грустного пустые столы. Видимо, письменные принадлежности и компьютерную технику тоже лишь завтра привезут. Симпатичная, но слишком уж худенькая для своего роста девушка в мешковатых брюках и свободной рубашке по имени Леора Фитч оказалась главой криминалистического отдела. Она разрядила обстановку парой удачных шуток и сразу понравилась Вэл, потому что производила впечатление воздушного человека, легкого на подъем и пребывающего преимущественно в хорошем настроении. Вторая барышня, вырядившаяся в короткое платье, туго обтягивающая каждый миллиметр ее неидеального тела и в туфли на высоченных шпильках, на контрасте с Леорой, не производила впечатления надежного судмедэксперта. Скорее походила на охотницу за мужчинами. Представили это особо, как Дарси Колман. Даже имя у нее на вкус выл какое-то отталкивающее, точь в точь, как у главной стервы на районе. «Остались наши стажеры из много уважаемых семей». Старший детектив выделил каждого из них взглядом, но когда продолжил говорить, то почему-то уставился на Рике. «Для которых законы ксоры, очевидно, не писаны. Оба представителя от Содружества Империи и Альянса и Раша являются оборотнями, не достигнувшими совершеннолетия, без опыта работы в правоохранительных органах и, подозреваю, окончившие учебу буквально накануне поездки. Мы не захотели, как все остальные, два года бездельничать». Безмятежно пожал плечами брат. «Да, мы хотел работать и помогать людям». «Похвальное стремление для детей, исправящей стаи второго помощи королевства в империи Урса». «С ними все понятно, но почему нас определили в стажеры? подал звенящий от возмущения голос татуированный блондин. «Моя сестра уже 14 лет отработала законницей». «Марсель де Лафаэд, вы тоже, насколько мне известно, не достигли еще совершеннолетия и, следовательно, не обладаете никаким опытом работы». «А что до Беладонны до Лафайет, то вы верно подметили. Она работала законницей, а не со Скорём или Стражем Порядка. Впрочем, нам бы в любом случае вас пришлось взять в качестве стажеров. Законы, распространенные на территории объединённых княжеств Флемоа, сильно отличаются от местных». «Как обычно, придумывают грандиозные планы политиканы, а расхлебывать приходится нам, обычным работягам», — хмуро подметил капитан как будто нам геморроя на работе не хватает без подселенцев из Медвежьего угла. Итак, оставшиеся напарники следующие. Беладона де Лафайет и Рикард Вольф, Марсель делафает и Валерий Вольф. Объявил старший детектив. И на этом, пожалуй, закончим. Из-за физиологических особенностей вампиров рабочий день у нас начинается с двух часов дня. Всем доброй ночи. Нестроенно прощаясь, коллеги устремились к выходу. Вел тоже поднялась и уже потянулась к наушнику, когда случайно услышала высокомерный плевок Марселя на флемаанском языке, почти затерявшийся в гвалте других голосов. «Как нас можно ставить на одну ступень развития с тупыми шавками? Напарники? Да они издеваются! Я бы им свою обувь чистить не доверил!» «Что ты сказать?» — спросила она, круто развернувшись на месте. «Повторить!» Он остановился на расстоянии метра и гаденько ухмыльнулся, глядя ей в лицо. «Было в этом что нечто особенное. Хватало одного небрежного взгляда, чтобы мышцы в её теле окаменели. А кончики пальцев зачесались, как когда человеческие ногти лениво отваливаются, уступая место звериным когтям. Повтори-ка мне в лицо, что пропищал!» Угрожающе протянула волны ражском, ощущая бегущие по загривку мурашки. «Если кишка не тамка «Какого кошака ты опять начинаешь их задирать?» — рыкнул брат, вдруг появившись рядом. Он выдернул наушник из ее уха и коротко бросил лафайтом на солорунском. Мы извиняемся. Да ни хрена подобного. Это пиявка недоделанная. Первым начал. Марсель тоже что-то ответила им на солорунском, но из-за акцента Вал ни черта не смогла разобрать ни единого словечка. Струсил сказать, когда наушник был еще при ней. гадёныш. Она перевела взгляд на Рике и отметила хмурое выражение его лица. Снова посмотрела на кровососов чего то выглядящих неприлично довольными, и сделала простой вывод — их снова оскорбили. А не знать, как именно тебя оскорбили, вдвойне обидно. Поэтому уже в следующую секунду Вэл сорвалась с места, ловко увернулась от руки брата, попытавшегося перехватить ее в подскоке, и от всей души врезала кулаком по красивому лицу, чудно вытянувшемуся в изумлении за миг до столкновения твердых костяшек со слишком прямым носом.